Где же рыжий разбойник? Где лис Смир? Что с ним делать? А теперь уже ничего не надо делать. Я посадил его на цепь. Ты? Я. Миша, вот это ловко. Ну и молодец же ты, не. Полетим скорее, порадуем Аку садил Смире на цепь. Смиры посажен на цепь? Да! Лис Смире сидит на цепи. Нильс посадил Лиса Смире на цепь? Да! Молодец, Нильс! Ты сделал нам добро, и стая позволяет тебе остаться с нами. Гуси-гуси! Yeah. Держать Лапландия, лапландия, ты истали вьетна, Да здравствует Лапландия, лапландия гусиная лапландия, страна! Лапландия, Лапландия, Лапландия! лапландия. <рек> Стая летела день-два, Останавливалась лишь на ночёвке, И рано утром снова поднималась в воздух. И вдруг подул лёгкий южный ветер. Это был приятный тёплый ветерок, Но Акион он сразу не понравился. Мудрая предводительница стаи знала, что этот ветер несёт с собой беду. Скорей! Летите скорей! Не отставайте! И правда, вода внизу вдруг почернела. С каждой минутой ветер становился всё сильнее и сильнее. Он налетал на гусей внезапными резкими толчками, точно хотел разорвать их ровный треугольник. Акка всю ширь распластала крылья и стремительно повела стаю вниз. Акка, за мной! Но ветер не дал им спуститься. Он завертел, закружил их и понес в открытое море. Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их назад, к морю. Тогда Акка решила спуститься на воду. Она боялась, что ветер унесет их в чужие дальние страны, откуда не найти дороги в Лапландию. А волны были не так страшны, как ветер. Крепко прижав крылья к бокам, чтобы вода не пробралась под перья, гуси качались на волнах точно поплавки. Но маленький Нильс продрог и промок до нитки. Мальчику пришлось крепко-крепко держаться за шею Мартина, чтобы ветер не унес его. Ему было и страшно, и весело на крутых волнах. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. От долгой качки гусей клонило ко сну. То и дело слышался голос мудрой Аки. Проснитесь, проснитесь, не спите. Кто заснет, отобьется от стаи. Кто отобьется в стаи, погибнет. Гуси, гуси. Вы не спите. Скоро даже сама Ака не в силах была побороть дремоту. Все реже и реже слышался ее голос. Гуси, гуси! И вдруг из волны рядом с Акой выглянуло что-то большое, круглое, темное. Ага! Гуси! Ага! Гуси! Тюлени! Ага! Ага! Стая снова поднялась в воздух, и снова ветер закружил ее. Так гуси боролись с бурей. Еще немного, и они как подстреленные упали бы в воду, и никакие тюлени не заставили бы их подняться в воздух. И вдруг сквозь рёв и грохот бури раздался радостный пик о Куси!» Вернулись к ним, не выбирая места, гуси повалились на землю и тотчас заснули мертвым сном. Пуря занесла гусей далеко в сторону, и много дней было потеряно зря, весна а передила гусей гуси заметно отощали они летели молча угрюмо но вот уже близко лапландия и всем стало веселей лаплан лаплан лапландия ты увиди гид да здравствует лаплан, лапландия лаплан, гусинная лаплан, страна лапландия лапландия лапландия, лапландия, лапландия. лапландия. Нужно. Нильс потерял башмачок. А, ну не нужно было лететь в башмачка. Ну что ж, спускайтесь, ищите. Не успеете нас догнать, помните, вы найдете стаю у подножья серых скал? Да! Возле круглого озера? Да! Так пришлось Мартину с Нильсом к самому концу пути спуститься на землю и разыскивать деревянный башмачок Нильса. Как давно это началось! Это чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Нильс помнил, как начался его невольный полет на спине домашнего гуся Мартина. И вот Нильс на самом себе испытал, как это плохо, когда ты мал, слаб и беззащитен. Он стал сочувствовать тем, кому тоже приходилось трудно. Он помог Мартину в трудную минуту, когда тот изнемогал в первый день полета, и гусь стал его другом. Он помог стае диких гусей спастись от злого и хитрого лиса с мира, и стая полюбила его. Нильс понял, что как бы ни был ты мал, и слаб но если у тебя есть верные друзья то ничего тогда не страшно прибыла, наконец, в Лапландию. Только гусь Мартин и Нильс где-то застряли, спустившись на землю из-за башмачка Нильса. Гуси, гуси, что это Мартина с Нильсом не видно? Пора бы им прилететь. Три раза вылетала им навстречу, а их все нет и нет. Да, да не они ли идут? Что с вами? Ну, Мартин, скажи, Мартин. Нет, мне неудобно. Ну, Мартин. Я стесняюсь. Ну, Мартин. Ака, к небе Ага. мы там в лесу встретили. А -а -а. Встретили. Встретили. А я-то думала, что надо Мартина женить. Да. Ему же скучно жить одному. Да. Он ведь молодой гусь. Да. Не то, что я старуха. Да. Лапки, а на лапках перепонки, я жду тебя одну. Не дождусь, эти перья, эти крылья, Голос звонки. О, Мартин, милый гусь, землю гаган глазами, один лучше других мой мартин. Круг за кругом друг, друг, за за другом, друг за другом, друг за другом мы летим, летим вперед. Все устроились в гусином городке У подножия серых скал Отдельный домик построил себе и Нильс Маленький, хорошенький домик из тростника Все ему помогали, даже ласточки Они заштукатурили крышу И теперь Нильсу не страшен был дождь Скоро у гусей в каждом гнезде запищали птенцы. Пятеро гусенят родилось и у Мартина с Мартой. Нильс всем им дал имена Юкси, какси. «Кольме», «Нилье», «Виси». По-русски это значит «Первый», «Второй», «Третий», «Четвертый», «Пятый». Юкси считал себя старшим и требовал, чтобы остальные его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. Раз в десять в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. И он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных. Он был строгим судьей, но справедливым. И гусенята его любили. Он ходил с ними гулять в лес, учил их прыгать через палочку, водить хороводы. Снова он стал гусиным пастухом. Но почему-то теперь Это ему нравилось». подходила к концу, скоро-скоро гуси полетят обратно и низ загрустил. Как же он теперь вернется, мать и не узнает его, а соседские мальчишки засмеют, как быть? Как превратиться снова в человека? Ну, как? Как превратиться в человека? Как? Думал, думал Нильс и в конце концов отправился к мудрой Аки и все ей рассказал. А, нет, я не знаю этой тайны, Нильс. Ну, Акка! Акка, спроси, пожалуйста, у сов в Глимингенском замке. М -м -м -м. Я слышал, как они шептались, что это страшная тайна. Да, но совы мне-то ничего не скажут, я с ними не очень дружна. Не плачь, Нис, ну не плачь, ну не плачь. Э, постой, постой, я, кажется, придумала, как заставить сов говорить. Ты только дай мне три дня сроку. Ну не плачь, не не плачь.